Понедельник, 23 декабря, четверг, 26 декабря. Эрика осталась у Микаэля Блумка на все выходные. Постели не покидали в основном лишь для того, чтобы сходить в туалет и приготовить поесть. Но занимались они там не только любовью. Они часами лежали в постели, обсуждая будущее, взвешивая последствия своей возможности и шансы. В понедельник, когда забрезжил рассвет и наступил канун сочельника, Эрика поцеловала его на прощание.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 графологов, сайнтологов, параноиков и всевозможных заговорщиков-теоретиков. Как-то раз Микаэль слушал в образовательном центре лекцию писателя Карла Альвара Нильсена, посвящённую годовщине убийства премьер-министра Ульфа Пальмы. Лекция носила серьёзный характер, и среди публики находился Леннард Бурдстрём и другие старые друзья Пальмы. Однако там присутствовало и поразительное количество сыщиков-любителей.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 Женщину поспешно произнесла едва слышным шёпотом: "Я не могу, это слишком опасно". Микаэль подумал, уж не является ли Дирк Фруде одним из вдохновенных правдоискателей, стремящихся раскрыть секретный сумасшедший дом, где службы госбезопасности проводят опыты по контролю над мозгом. "Я по домам не хожу", коротко ответил он. "В таком случае, я надеюсь уговорить вас сделать исключение".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 Можно было сказать, что наряду с Марсом Карл Греном из концерна Мода и Хансом Вертеном из старого Электролюкса в период господства социал-демократов он составлял хребет промышленности. Однако за последние 25 лет концерн Вангер, по-прежнему семейное предприятие, изрядно разорили структурные совершенствования, биржевые банковские кризисы, конкуренция со стороны Азии, нестабильный экспорт и другие напасти, которые в совокупности значительно понизили значение и вес фамилии Вангер. Сегодня предприятием руководил Мартин, Вангер. Это имя ассоциировалось у Микаэля с полноватым пышно-волосым мужчиной, как-то раз промелькнувшим на телеэкране, но представлял он его себе довольно смутно. Хенрик Вангер уже наверняка лет двадцать, как сошел со сцены, и Микаэль даже не знал, что тот еще жив. «Зачем Хенрик Вангер хочет со мной встретиться?» — задал он вполне естественный вопрос. «Сожалею, я уже много лет являюсь адвокатом Хенрика Вангера, но рассказывать о том, чего он хочет, он должен сам». Я уполномочен сказать только, что Генрик Вангер намерен обсудить с вами возможную работу. Работу? Я вовсе не собираюсь начинать работать на его предприятие. Им что, нужен пресс-секретарь? Речь идёт о работе несколько другого рода. Не знаю, как лучше объяснить, но смогу сказать лишь, что Генрик Вангер весьма заинтересован в том, чтобы встретиться с вами и проконсультироваться по личному вопросу. Вы выражаетесь чрезчурне определённо. Прошу меня простить, но могу ли я надеяться всё-таки уговорить вас нанести визит в Хедастат? Разумеется, мы компенсируем стоимость поездки и заплатим подобающий гонорар. Вы позвонили немного не вовремя. У меня сейчас масса дел, я полагаю, вы видели статьи обо мне в последние дни. Дело в Энерстрёма, Дирк Фруден на другом конце провода вдруг издал короткий смешок. Да, кое-что занимательное там было, но по правде говоря, именно шумиха вокруг процесса и обратила на вас внимание Хенрик Вангер. Вот как? И когда Хенрик Вангер захочет, чтобы я его посетил, поинтересовался Микаэль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 Дайте мне подумать. Как я могу с вами связаться? Положив трубку, Микаэль продолжал сидеть, разглядывая хлам на столе. Он никак не мог понять, зачем понадобился Хенрику Вангеру. На самом деле Микаэлю не особенно хотелось ехать в Хедастад, но адвокату Фруду удалось пробудить в нём любопытство. Он включил компьютер, зашёл на google.com и сделал запрос на предприятие Вангера. Нашлось сотни страниц. Концерн Вангер сильно сдал свои позиции, но по-прежнему почти ежедневно фигурировал в СМИ. Микайль сохранил около дюжины статьи, анализировавших деятельность концерна, а затем поискал по очереди на имена Дирка Фруде в Хенрика Вангера и Мартина Вангера. Мартин Вангер многократно упоминался в качестве нового генерального директора предприятия Вангера. Информации об адвокате Дирке Фруде было не так много. Он являлся членом правления гольф-клуба в Хедестадии, о нем говорили в связи с Ротари-клубом. О Хенрике Вангере за одним исключением – писали только в материалах об истории концерна. Однако местная газета Heda Stadskuriiren 2 года назад в связи с восьмидесятилетием бывшего промышленного магната дала его краткий портрет. Микаэль распечатал несколько текстов, в которых вроде бы содержалась суть, и у него получилась подборка страниста 50. Затем он закончил разбирать стол, упаковал коробки, которые предстояло перевезти, и пошёл домой. Он точно не знал, когда снова сюда вернётся, да и вернётся ли вообще. Лиزبбет Саландер проводила сочельник в больничном пансионате Applewicken в городе Уплансвейсбю. Она привезла с собой рождественские подарки, туалетную воду от Dior и рождественские бисквиты из супермаркета Olins. Лиزبбет пила кофе, глядя на сорокашестилетнюю женщину, пытавшуюся неловкими пальцами развязать уголок узёлок на упаковке подарка.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 Ты, наверное, считаешь меня дурочкой. Нет, мама, ты не дурочка. Просто жизнь несправедлива. Ты виделась с сестрой? Давно. Она меня никогда не навещает. Я знаю, мама. Меня она тоже не навещает. Ты работаешь? Да, мама. У меня все в порядке. А где ты живешь? Я даже не знаю, где ты живешь. Я живу в твоей старой квартире на Лунда-Гаттон. Уже несколько лет. Я перевела контракт на себя. Возможно, летом я смогу тебя навестить? Ну, конечно, летом. Мать наконец распаковала подарок и с удовольствием вдыхала аромат туалетной воды. "Спасибо, Камилла", сказала она. "Лизбет, я Лизбет. Камилла это моя сестра". Мать смутилась, и Лизбет Саландер предложила пойти посмотреть телевизор. Традиционный для сачельника час мультфильмов Disney, Микаэль Блумквист провёл с дочерью Пернилой на вилле у бывшей жены Моники и её нового мужа в пригороде Солентуна. Он привёз Перниле рождественские подарки. Посоветовавшись с Моникой, договорились подарить дочери iPod, MP3-плеер, размером чуть больше спичечного коробка, но способный вместить всё собрание дисков Пернилы. Собрание же было весьма солидным, и подарок оказался довольно дорогим. А те с дочерью около часа просидели вместе в её комнате на втором этаже. Микаэль развёлся с матерью Пернилы, когда ей было 5 лет, а нового папу она обрела в 7. Не то чтобы Микаэль уклонялся от контактов с дочерью,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 Когда пернили было лет 11-12, они почти не виделись, и только в последние годы ей захотелось встречаться с отцом чаще. Дочь следила за судебным процессом с твёрдым убеждением, что всё обстояло именно так, как уверял Николай. Он был невиновен, но не смог это доказать. Она рассказала о кандидате в бойфренды из параллельного класса гимназии, а ещё о том, что стал членом местной церковной общины и считает себя верующей. Николай был поражён, но от комментариев воздержался.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 Эрика возразила, сказав, что приглашение как раз исходит от ее супруга, и попрекнула Микаэля тем, что он не хочет поучаствовать в настоящем треугольнике. Микаэль посмеялся. Эрика знала, что он гетеросексуален до мозга костей и предлагала это не всерьез, но его решение не проводить сочельник в компании с супругом-любовницей осталось неколебимым. В конце концов, он позвонил своей сестре Аннике Блумквист по мужу Джанине, когда ее итальянский муж двое детей в взвод родни мужа как раз резали рождественский окорок. За ужином он отвечал на вопросы о судии и выслушивал разные добрые, но совершенно бессмысленные советы. Не комментировала приговор только сестра Микаэля, но с другой стороны, она была в этой компании единственным адвокатом. С легкостью изучив юриспруденцию и поработав несколько лет в качестве судебного секретаря и заместителя прокурора, Аника вместе с несколькими друзьями открыла собственную адвокатскую контору с офисом в центральной части города на острове Кунсхольмен.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 Он ответил, как мешок с дерьмом. В следующий раз, нымя хороший адвокат, посоветовала она. В этом случае от адвоката мало что зависело. Что ж, собственно, произошло? Сестрёнка, давай в другой раз. Она обняла его и поцеловала в щёку, после чего они отправились к Остальным, неся рождественские бисквиты и чашки кофе. Около 7 часов вечера Михаил извинился и попросил разрешения воспользоваться телефоном на кухне. Он позвонил Дирку Фруде. На заднем плане у того раздался шум голосов. С рождественством приветствовал его Фруде. Вы решились?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 Но звонить и отменять визит было так как-то неудобно, поэтому утром второго дня Рождества он сел на поезд, идущий на север. Права у Микаэля имелись на купить машину, но так и не удосужился. Фруда оказался прав, говоря, что поездка будет недолгой. Микаэль проехал у Лубсалу, а затем поезд шёл мимо редкой цепочки промышленных городков вдоль побережья Батнического залива. Хедастад принадлежал к числу самых мелких и располагался примерно в часе езды к северу от Эвле.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 И это при том, что Микаэль находился всего в трех часах езды от площади Саргеля. Он покатился на адвоката. Угловатое лицо, редкие, коротко остриженные белые волосы, очки с толстыми стеклами на массивном носу. «Первый раз в Хедестаде?» — спросил Фруде. Микаэль кивнул. «Это старый промышленный портовый город. Небольшой, только 24 тысячи жителей. Но народу здесь нравится. Хенрик живет в Хедебю, прямо на въезде в город с юга». Вы тоже там живёте? Так уж получилось. Я родом из Сконе, но начал работать на Вангера сразу после университета в 62 году. Я бизнес-юрист, и с годами мы с Хендриком стали друзьями. Сейчас я вообще-то на пенсии, и Хендрик мой единственный клиент. Он, естественно, тоже пенсионер и нуждается в моих услугах не слишком часто. Только чтобы отлавливать журналистов с подмоченной репутацией. Не надо заниматься самоуничижением. Вы не единственный, кто проигрывал в матче против Ханса ирика Венерстрёма.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 но не успели они по ней подняться, как дверь отворилась. Благодаря снимкам в интернете Никоэль сразу узнал Хенрика Вангера. На фотографиях он был моложе, но для своих 82 лет и сейчас выглядел на удивление бодрым, под жарой, с грубоватым обветренным лицом и зачесанными назад пышными седыми волосами, указывавшими на то, что мужчины в его семье не склонны к облысению.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 Он не имел ни малейшего понятия о том, чего хочет Генрик Вангер, но после скандала с Хансом Эриком Венерстрёмом считал необходимым точно фиксировать всё происходящее вокруг него странные события. А неожиданное приглашение в хедестат безусловно относилось именно к этой категории. Бывший промышленник на прощании похлопал Дирка Фруда по плечу и закрыл за ним входную дверь, а потом переключился всё всё внимание на Микаэля. В таком случае перейдём сразу к делу.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 На стене в застеклённых рамках педантичными рядами располагалось большое собрание засушенных цветов, и с торцевого окна к Генрику Вангеру открывался вид на мост и церковь. Возле окна стояли диван, мягкие кресла и журнальный столик, на котором Анна приготовила чашки, термос, домашние булочки и печенье. Генрик Вангер сделал приглашающий жест, но Михаил притворился, что не понял. Вместо того, чтобы сесть, он с любопытством прошёлся по комнате, осмотрев сначала книжные полки, а затем стену с цветами.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 Он действительно помнил жёлтый трактор, когда он подрос, трактор украшал полку в его мальчишевской комнате. Вспомнил? Ты вспомнил эту игрушку? Да, я её помню. Возможно, вам будет приятно узнать, что этот трактор всё ещё жив. Он в музее игрушек на Мариаторгетт в Стокгольме. Я отдал его туда, когда они 10 лет назад разыскивали подлинные старые игрушки. Неужели? Довольно успелся Хенрик Вангер. Дай-ка я тебе покажу.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 Но в моём возрасте уже приходится иметь в виду, что моё время на исходе. Наступает такой момент, когда хочется подвести черту и завершить все неоконченные дела. Ты понимаешь, о чём я говорю? Микаэль Кивну. Генрик Вангер объяснялся чётким и твёрдым голосом, и Микаэль уже отметил, что старик вовсе не слабоумен и отличается трезвостью мышления. Меня больше всего интересует, зачем я здесь, повторил он. Я пригласил тебя приехать, потому что хочу попросить тебя помочь мне подвести эту самую черту.